Шестое. Кейт открыл, и я вошел внутрь. — Закроешь, — попросила она взмахом руки, указав на дверь. Я задвинул щеколду. — Я видел, как от тебя выходил Лео, и сказал, чтобы он ждал на пристани, — начал я. — На пристани? Сюда едет полиция, и мы пойдем их встречать все вместе. Кейт ответила не сразу. Я присмотрелся к ней повнимательнее. Движение слегка неуверенное, речь смазанная... Оставалось надеяться, что Кейт не сильно пьяна и в состоянии воспринять мои слова. «Ты меня слышишь? Сюда едет полиция». «Слышу. А где Джейсон? Вы что-нибудь выяснили, как это произошло?» Я отрицательно помотал головой. «Мы обыскали весь остров. от и до. И ничего. Лодку не нашли?» «Нет никакой лодки. Нет никакого бандита. Здесь только мы». Судя по всему, Кейт не удивилась. Она кивнула своим мыслям и вслух произнесла. Это он. Он убил Лану. Так он. А Никоси, конечно. Нет, я замотал головой. Никос тут ни при чем. Это он. Он же чокнутый. Ты посмотри на него. Он, он мертв. Кейт уставилась на меня вытаращенными глазами. Что? Никос мертв. Негромко повторил я. Что случилось? «Не знаю, меня там не было», — произнес я, глядя в сторону. «Я знал, что Кейт смотрит на меня в упор, лихорадочно пытаясь понять, правда это или нет. Они обыскивали северную часть острова», — продолжил я. «Там, где скалы, и Никос упал», — так сказал Джейсон. Передаю с его слов. Меня с ними не было. «Что ты пытаешься?» — Кейт испуганно осеклась. «Где Джейсон?» — на пристани вместе с остальными. Кейт потушил окурок. Я его найду. Погоди, мне нужно кое-что тебе сказать. Не сейчас. Нет, это срочно. Не обращая внимания на мои слова, Кейт шагнула к двери. Я понял, что решающий момент настал сейчас или никогда. Он убил Лану, заявил я. Кейт медленно обернулась. Что? Джейсон убил Лану. Она сдавленно хихикнула. Ты свихнулся! «Кейт, послушай, мы не всегда сходимся во взглядах, но ты моя давняя подруга, и я не могу допустить, чтобы с тобой случилась беда. Я должен тебя предупредить». «Предупредить о чем?» «Разговор непростой. Я жестом указал на стул. Может, присядешь?» «Да пошел ты!» Я вздохнул и терпеливо продолжил. «Ладно. Много ли Джейсон рассказывал тебе о своем финансовом положении?» «Кейт не ожидал от такого вопроса. О чем, о чем?» Значит, ты не в курсе. У него серьезные неприятности. Лана выяснила, что Джейсон от ее имени открыл порядка 17 счетов на разные компании в банках по всему миру. Он использовал Лану в отмывании клиентских денег, как чертову прачечную. Я кипел от него, произнося свою речь. Я прямо видел, как в голове Кейт идет работа. Она слушала меня и пыталась понять, вру я или нет. Стоит ли верить моим словам? Должен сказать, мое представление удалось. Прежде всего, потому что я говорил в основном правду. Джейсон действительно был аферистом. И я ни минуты не сомневался, что Кейт об этом знала. «Чушь!» — вяло запротестовала она. Однако дальше никаких аргументов не последовало. И я, ободренный успехом, продолжил... Джейсона скоро поймают, если уже не поймали. Думаю, ему светит солидный срок. Если только кто-нибудь не покроет его долги, Джейсону сейчас позарез нужны деньги. — Думаешь, он убил Лану из-за денег? Кейт расхохоталась. — Ты ошибаешься. Джейсон никогда бы этого не сделал. Он бы ее не убил. — Я знаю, что не убил бы. Кейт раздраженно уставилась на меня. — Тогда что ты пытаешься сказать? Я медленно с расстановкой, словно маленькому ребенку, проговорил. На Лане была твоя шаль, Кейт. Повисла пауза. Она растерянно на меня смотрела. Вот почему Джейсон отправился за ней к развалинам. Он принял Лану за тебя. Кейт молчала. Потом ее лицо вдруг резко побелело. Это правда, добавил я. Джейсон не собирался убивать Лану. Он хотел застрелить тебя. Кейт яростно замотала головой. «Ты псих! Чёртов псих! Неужели не понимаешь? Джейсон собирается подставить Никаса и сделал так, чтобы тот не мог оправдаться. Я предупреждал. Не внуждай Джейсона выбирать между тобой и Ланой. Он никогда не ушёл бы от жены, потому что нуждался в ней, а ты — ты всего лишь расходный материал». Услышав это, Кейт изменилась в лице. Где-то глубоко внутри в ней отозвались до более знакомые слова «расходный материал». Ожило старое ощущение из далекого прошлого, когда никто к тебе не относится по-особенному, никто тебя не любит. Кейт схватилась за спинку стула, будто хотела кинуть им в меня, но ей просто нужна была опора, чтобы не упасть. Она держалась за стул с таким видом, словно вот-вот потеряет сознание. — Мне надо найти Джейсона, — прошептала она. «Разве ты не слышала, что я сказал?» «Мне надо его найти». Внезапно Кейт решительно повернулась к двери. Но я преградил ей путь. «Остановись. Уйди с дороги. Я должна его найти». «Погоди». Я полез в карман. «Вот». Протянул ей револьвер. «Возьми». У Кейт от изумления расширились глаза. «Где ты это взял?» Нашел у Джейсона в кабинете. Он спрятал там все оружие. Я вложил револьвер ей в руку. «Бери». «Нет, бери. Если уж тебе втемяшилось в голову сделать глупость, валяй. Но хотя бы возьми вот это, прошу!» Пару мгновений Кейт смотрела на меня, а потом решительно взяла револьвер. Я улыбнулся и отступил в сторону, давая ей пройти».